Глава тридцать 35. Мы уже почти неделю занимались с Реем, а свеча и не думала загораться. То ли расслабиться в присутствии этого аристократа-сноба не получалось, то ли я не старалась. Хотя, скорее всего, все вместе. Как расслабишься, если не доверяешь наставнику? Замотивировать меня к Рэю тоже не удалось. Предложил он мне почетную должность после завершения обучения. Я бы еще подумала, а тут ответит на любой мой вопрос. Так и хотелось засыпать его вопросами, ответов на которые он не знает. Ответы на вопросы, которые меня интересуют, я найду в библиотеке, холодно произнесла и демонстративно закрыла глаза. Не все ответы можно найти в книгах. Думаю, в империи ты единственный всезнайка. А теперь не мешай концентрироваться, мы ведь вроде для этого сюда пришли. Через приоткрытое веки я подглядывала за реем. Руки сложены на груди, грудь тяжело вздымается, а взгляд, направленный на меня, обещал все кары небесные, но я и виду не подала, что мне стало страшно. Два часа идеальной тишины, я чуть не уснула. Хорошо, что он заговорил. На сегодня достаточно. Постарайся перед сном расслаблять сознание, отбрасывать все посторонние мысли, тянись к своему источнику. И на каждом занятии он ругался, что я не следую его рекомендациям. А как им следовать, если перед сном я долго и упорно занимаюсь, а порой засиживаюсь в библиотеке до ее закрытия, чтобы не выглядеть полной дурой на лекциях. Я, в отличие от большинства студентов, не училась в школе, где преподавали маг дисциплины. Я ведь ничего не знала о лечебных травах, о ядах, а всякой сушёной живности, перетёртой в порошок, а ведь всё это используется в зелье варении. Там ещё много чего используется: кровь, слизь, волосы, ногти и тому подобные гадости. Но в эти разделы я даже не заглядывала, потому что бытовикам преподают лишь основной курс. Но и без этого учить приходилось много, очень много. Доползая до кровати, падала без сил. Санна каждое утро ругалась, что я засиживаюсь допоздна за учебниками, не высыпаюсь, хожу с синяками под глазами. Она права. Вот была бы у меня настойка, которая придает сил, не только физических, но и умственных. Слышала от Ферта, что перед экзаменами ее можно достать в городе, но за пузырек придется отдать два золотых. Поэтому пока справляться буду своими силами. Хорошо, что завтра выходной, можно поспать подольше, а потом весь день заниматься. Мои соседки по комнате уже ушли в душевую комнату. Заправив постель, я накинула свободное платье, чтобы не ходить по коридорам в сорочке, прихватила полотенце, мыло и зубной порошок со щеткой и последовала за ними. Строит из себя святошу, а сама каждый вечер где-то пропадает. Открыв дверь, услышала голос Люси. Знать бы, кому она продалась. Мэри, Мэрикому ты элиты, я тебя уверяю. А ты видела её новый костюм? Кто ещё за несколько ночей столько даст? А от в столовая от них специально, чтобы сплетен не было, строит из себя праведницу. Я вот никого из элиты не знаю, кто может столько заплатить. Мы-то их расценки знаем. Тошнота подкатила к горлу после откровений Мэри. Тут что-то другое, я бы хотела знать, что именно. Вот так подслушаешь неначайно разговоры, поймёшь, каково мнение о тебе соседки. Санне я честно всё рассказала о том, кто купил мне костюмы для чего. Я знала, она никому не расскажет. Санна меня поддержала, сказала, что правильно сделала, что приняла костюм. Для того, чтобы научиться управлять своим огнём, он в жизни необходим, а гордость в таких вопросах неуместна. Может, Рэй?» говорят, он теперь ее личный наставник, пропадают они в одно время, заговорила Люся, не скрывая зависти. Наставляет ее, не жалея сил. Как только Элия все это терпит. Ладно, тайком, чтобы никто не знал, а то на виду у всех, протянула Мэри в очередной раз, доказывая свою пустоголовость. Буквально минуту назад они и предположить не могли, кому я продалась, а теперь уже обвинили во всех тяжких сами поверили, осудили и теперь понесут в массы. Внутри всё кипело от злости. А может она не знает? Думаешь, надо сообщить? Слушать этот бред не оставалось сил. Сообщите, сообщите, хлопнув громко дверью, произнесла я. Видела, как обе вздрогнули. А я сообщу наставнику, что вы о нём ложные слухи распускаете. Как думаете, сколько продержитесь на своих местах, когда Рэй обо всем узнает? Посмотрим, чья жизнь круче изменится из-за ваших сплетен. Не смей нам угрожать. Первой в себя пришла Люси. Не думай, что у нас здесь защиты нет. Вздернув нос, прошла к своим вещам и принялась вытираться. На полу пали трусы, отделанные кружевом. Такие на зарплату горничной можно себе позволить, если долго экономить. все из-за тебя, буркнула она и побежала к крану за Обычная подстилка, которая возомнила о себе ай, не договорив она заорала. Кран плевался кипятком, наполняя душевую горячим паром. Руки Люси отдёрнуть не успела, все произошло неожиданно. В тот момент, когда она обозвала меня, я почувствовала выброс силы. Мне грозит новое разбирательство и дополнительные часы медитации. Не закипает вода в кранах просто так. В тот момент я еще не знала, что это не все плохие новости на сегодня. И мой день рождения запомнится мне надолго.